ЭПИЛОГ Эта непоследовательная хроника была начата до войны, и я начала ее по причине, о которой уже говорила. Затем она была отложена в сторону. Но теперь, после четырех лет войны, я обнаружила, что мои мысли все больше и больше обращаются к тем дням, проведенным в Сирии, и, наконец, я почувствовала, что мне нужно достать мои заметки и дневники и завершить то, что я начала и отложила поскольку мне кажется, что хорошо помнить, что были такие дни и такие места, и что в эту самую минуту мой холмик с ноготками в цвету, и белобородые старцы, бредущие со своими ослами, может быть, даже и не знают, что идет война. Здесь она нас не коснулась. Потому что после четырех лет, проведенных в Лондоне в военное время, я понимаю, какая это была хорошая жизнь, и что возможность пережить снова эти дни — Дала мне радость и освежила меня. Написание этого простого рассказа не было задачей, оно было делом любви. Не попыткой бегства в то, что было, а стремлением привнести в сегодняшний тяжелый труд и горе нечто неистребимое то, что не только было у нас, но и по-прежнему есть. Потому что я люблю эту добрую плодородную страну и ее простой народ, который умеет смеяться и наслаждаться жизнью который весел и беззаботен, который обладает достоинством, хорошими манерами и огромным чувством юмора, и которому смерть не кажется ужасной. Иншалла, я снова поеду туда, и то, что я люблю, не сгинет с этой земли. Весна, 1944 год. Фини эль лила. Текст читала Галина Чегинская.